Глава 13. Желтые тюльпаны, ты мне даришь как ни странно. Старательно пыталась попасть в ноты тощая певичка с гигантским начесом вместо челки, что заканчивалось залокированным локоном страсти. Еще два таких же локона велись возле ушей певички. Она была бы похожа на крайне удивленную пуделиху, если бы не накрашенная перламутрово-голубым цветом веки, аж до самых бровей, как у панды. Желтые тюльпаны! Оу-о! -оу истерическим голосом сообщила пуделиха панда. Потом таки допела остальное и широким жестом дернула микрофон, очевидно, подражая каким-то американским певичкам. Но так как техника в нивушке была не очень, то звук с протяжным скрежетом заживала. Ростислав страдальчески поморщился, дождался, когда эхо от скрежета утихнет, и сказал: Письмо принесли. Я кивнула. Отлично. Облегчённо выдохнул он и налил себе минералки в стакан. «Сергей согласен передать купчую на землю в нашу церковь. Не за просто так, конечно же. Но это уже наши с ним дела. Так что можете не беспокоиться, никто ваших стариков выгонять из домов не будет». «А могу я сама выкупить землю по домам моего отца?» — сразу же спросила я. «Зачем?» — удивился Ростислав. «Я же сказал, вы теперь в безопасности». «Это я сейчас в безопасности, Ростислав?» а завтра вас куда-то на самый верх заберут с вашими-то талантами, — плеснула я елею на честолюбие молодого афериста. А на ваше место придет другой человек, и он может совсем по-другому на эту ситуацию посмотреть. «Стопудово!» — подтвердил золотозубый бандюган, которого Ростислав назвал Сергей, и щедро плеснул себе коньяка. Хотел и мне, но я прикрыла рукой свою рюмку. Снифтера у них не было, а фужеры были слишком большими, — Пришлось попросить обычную водочную рюмку. «Ну, я даже не знаю», — замялся Ростислав. «Всего один участок», — продолжала давить я. «Тем более, ну что, союз истинных христиан теряет?» «Землю теряет», — хохотнул Сергей. «Ничего подобного», — покачала головой я. «Я оставлю завещание на союз истинных христиан, в том числе и на этот участок». «А потом ваши наследники оспорят» нахмурился Ростислав. «У вас ведь трое детей». «Не спорят, продолжала гнуть свою линию я. «Они не родные, я их опекун, и, значит, у них свое наследство будет от государства. Так что моя квартира и участок перейдут в общину». «Но вы ведь даже не крещенная, привел последний аргумент Ростислав. «И даже не собираетесь». «С чего вы взяли?» — удивилась я. «У нас уже два массовых крещения были, и вы ни в одном не крестились». «Марина говорила, что Всеволод Спиридонович вам предлагал». «Предлагал», — не стала отпираться я, — «но я пока не могу». «Вот видите», — обрадованно попытался поставить точку в дискуссии Ростислав. «Я хочу принять крещение в Бруклине», — выдала перл я. Глядя в ошарашенные глаза Ростислава, пояснила. «Это будет мощное, красивое и правильное мероприятие, когда наша делегация приедет туда и братский народ проведет обряд со мной». Об этом и в газетах писать будут, я уверена. Нет, на самом деле я не собиралась креститься в этой секте. Но Ростиславу знать это было не обязательно. Тем более, я не так уж и врала. Да, якобы планирую. А спросят, почему не крестилась? Отвечу, мол, что-то сорвалось. Вот в следующий раз опять поеду в Америку, и вот тогда уж точно крещусь. Зашибись, стратегия! восхищенно прокомментировал Сергей и, хекнув, залпом выпил еще бокал коньяка. «Пригласите меня потанцевать, Сергей!» Дождавшись, когда он закусит, сказал я. Удивились оба — и Ростислав, и Сергей. «Ну ты шебутная!» — изумился бандюк. Идем. Я встала и потянула его за руку. От неожиданности Сергей пошел следом. Мы дошли почти до самой сцены, где несчастная пуделиха панда пыталась теперь исполнить хуторянку. Сергей хотел притормозить там, но я его утянула чуть вбок. Здесь звуки музыки были не столь глушительны. «Только я танцевать не умею», — сразу честно предупредила я. «Так что просто немножко потопчемся, но не сильно, а то я и упасть могу». Бандюк удивился, а я продолжила. «Я поговорить просто хочу, без Ростислава». «Вот ты шибанутая, бобец!» — восхищенно покачал головой бандюк. «И не боишься же?» «Но ты же меня тоже не боишься?» В тон ответила я и положила руки ему на плечи. «Рули, капитан». Бандюк хохотнул и осторожно повел. Мне бы хоть разок всего лишь на чуток в мою весну на хуторок. Не своим голосом вдруг взвизгнула певичка, и мы синхронно чуть не подпрыгнули. Так что там? вернул меня в реальность Бандюк. Вот скажи, Сергей, ты заработать хочешь? спросила я. Ну, положим, да, посерьезнел он. А что? Тогда слушай план. На следующий день у меня был законный отгул. Обычно я выходила на работу даже в отгулы, но Таисия сказала, что начальства все равно не будет, работы горящей тоже особо не было, и я решила остаться дома и поделать домашние дела. Накопилось их, что ой. Только-только я поставила подходить опару и занялась уборкой, как пришел Пивоваров. «Любовь Васильевна, вы извините, что я домой к вам припёрся», с порога воскликнул он. Ну, у вас на работе сказали, что вы в отгуле» и я подумал, что уж пару минут вы для старика выделите. — Конечно, Петр Кузьмич. Подавила вздох, я истощила фартук. — Проходите на кухню. Только не смотрите на бардак, и я как раз уборкой занимаюсь. — Да какой там у вас бардак? — махнул рукой пивоваров, усаживаясь за столом. — Это вы бардаков еще не видели. Я как-то был в комиссии, и мы ходили на квартиру к одной женщине. Вот где бардак. Там у нее сразу 10 кошек жило». А квартира однокомнатная. Можете представить? Чаю будете? Перебила поток воспоминаний я. Да я хотел поговорить. Однако не стал отказываться от угощения пивоваров. Мне наш последний разговор все покоя не дает. В чем именно? Я налила чаю и поставила чашку перед ним. Вроде все по плану идет? Я не пойму. Как вы с таким небольшим количеством неквалифицированного народа собираетесь все это провернуть? «Почему нет?» — пожала плечами, я и пододвинула к нему сахарницу. «Здесь главное правильно все спланировать». «Но люди!» «А что люди? Что не так с людьми?» «Чтобы проворачивать такие дела, нужны сверхопытные специалисты. Я не говорю, что уровня Джеймса Бонда, но не как Ксюша. Вы же сами разбираться должны». «Понимаете, Пётр Кузьмич, люди, конечно, это очень важный фактор, но в данном случае этот фактор вторичный». «Кроме того, у меня такие мероприятия, что справится даже Ксюша». На лице Пивоварова проявился весь спектр сомнений. Но не буду же я ему рассказывать, как на моих глазах в том моем мире произошел целый цикл цветных революций, которые инициировали и проплатили как раз звезднополосатые братья. И, кстати, если не ошибаюсь, именно где-то в эти дни они уже начали стажировать прибалтийских собратьев в вопросе противостояния нам. А вслух сказала. «Есть специальные методики. Там прямо рецепты того, как свергать любые режимы и любую власть в любой стране. Кажется невероятным, но они существуют». Пивоваров уставился на меня недоверчивым взглядом, пришлось пояснить. «Вам знакомо такое понятие, как ненасильственное сопротивление?» Пивоваров поморщился, немного подумал, потом отрицательно мотнул головой. «Это целый комплекс пассивных форм протеста. При этом они очень разрушительные, и противопоставить им вообще нечего». «В каком смысле?» «В прямом», — улыбнулась я. «Например, мирный митинг женщин, которые с плакатами поднимают острые вопросы неугодной власти, и этим полностью подрывают ее рейтинги». «Да одного милиционера на них выпустить, и все бабы разбегутся», — не согласился юрист. «А если нет?» — усмехнулась я. Представляете картину? Девушки с улыбками и букетиками цветочков скандируют «Свободу индейцам», а на них набрасываются вооруженные полицейские. «И разгонят», — убежденно сказал Пивоваров. «А если нет?» — покачала головой я. Те набрасываются, а им в ответ дарят букетики цветочков, и все это на глазах журналистов, а через час во всех газетах и из каждого утюга звучит, как злобные власти напали на мирных девушек. «Двух забрать в участок, остальные сами разбегутся», — уперся Пивоваров. «А если вместо девушек взять вдов и матерей?» — развела руками я. «Как эти полицейские, которые им сыновья годятся, будут поднимать дубинки на женщин?» Пивоваров задумался. «Если на мирный протест власть ответит силой, то для большинства людей это будет актом вопиющей несправедливости», — продолжила я. «И сразу после этого пойдет волна протестов, Соответственно, придется бросать все новых и новых полицейских тушить такие очаги сопротивления. Я подчеркиваю мирного сопротивления. И агрессия из-за несправедливости начнет увеличиваться. А если подключить журналистов, то они раздуют все так, что власти уже и сами не рады будут, что начали все это. Но и не ответить они не могут. По сути, власти сами себя в любом варианте развития событий загоняют в капкан. И если ответят, и если не ответят. Понял. «Получается, патовая ситуация. Шах и мат!» — изумленно кивнул Пивоваров. «Именно так», — подтвердила я. «И уж поверьте, таких методов существует очень много, почти две сотни, если не больше». «И вы их все знаете?» — прищурился Пивоваров. «Все не знаю», — честно призналась я. «А в эффективности некоторых сомневаюсь, но штук пятьдесят знаю точно». «Но получается, так даже власть сменить можно?» — покачал головой юрист. «Можно», — подтвердила я. «Что мы и сделаем. Ну или во всяком случае попытаемся сделать. Наведем им шороху. Пока они будут со своими делами разбираться, мы помешаем им разрушать нашу страну». «С ума сойти», — пробормотал юрист. «Вы только представьте. Живые цепи от поселка к поселку, от города к городу, блокирование административных зданий, символическое зажигание свечей и лампадок, цветные ленточки — бойкот производителей товаров насмешки над официальными лицами а по геям жахнем им парочку массовых молебнов прямо на площади вы можете представить как они будут разгонять людей которые молятся богу с ума сойти опять повторил пивоваров не сойдем убежденно ответила я и добавила только символ придумать надо символ не понял юрист ну вот как олимпийский мишка у нас был раньше или как гагарин Подхватил мою мысль Пивоваров и спросил. «Только где вы найдете у них такого, как Гагарин?» «Я думаю, что нужно брать кого-то из индейцев», — сказала я. «Почему?» — удивился он. «Нет, можно, конечно, взять и негра, они тоже были угнетенными, но они и ленивые, и сейчас у них уже все более-менее хорошо». «В Африке дети умирают», — не согласился Пивоваров. «Где там им хорошо?» «Я имею в виду американских негров». Они разленились, размякли за эти десятилетия. Им нормально. А индейцы разве нет? В одной стране же живут. С индейцами и совсем другая история. Это же их земля. Они там на уровне хуже негров. У них же землю предков за зеркальце и бусы отобрали. А кто не хотел бусы, тех пристрелили. И сейчас они живут в резервациях. Перспектив там не очень, продолжала перечислять я. «Нет, есть, конечно, отдельные племена и резервации, которые суперкрутые, но таких мало. Голливуд, например. Но он один там такой, а остальные существуют на пособие. Тот же Пайн Ридж, кошмар кошмаров». «Пайн Ридж? Не слышал», — покачал головой пивоваров. «Повезло вам, значит», — вздохнула я. «Поэтому, если взять за символ борьбы местного индейца и красиво раскачать, то, может, выстрелить так, что ох». «Интересные мысли у вас, Любовь Васильевна», — согласился Пивоваров. Когда он, наконец, ушел, его чай остался нетронутым. Дверь за незваным гостем закрылась, я занялась пирожками, а мысли о тех масштабных делах, что я планирую за океаном, все не выходили из головы. Я уже и так их прокручивала, и эдак. Вот что-то мне не до конца нравилось, что-то постоянно царапало». Примерно как на законченной уже картине маслом, когда художник смотрит, все прекрасно идеально, но вот последнего штриха не хватает. И он смотрит, смотрит и не может понять, где именно. Так и я. И тут мои мысли опять прервал шум. Тетя Люба!» — послышался с порога звонкий голос Анжелики. «Ты не будешь ругаться? Мы тут с девочками пришли. Мы немножко посидим и сразу уйдём, а то у нас до практики почти полтора часа». «Знакомься, Вера, Ира, Оля и Нина». «А в общаге почему не хотите?» Спросила я и вышла из кухни в коридор. Там столпились девчонки, ровесницы Анжелики. Они смущались и стеснительно посматривали то на меня, то на Анжелику. Их было пятеро. У Анжелики после поступления были две недели отработки. Какая-то типа производственная практика. Вроде так оно называется. На самом деле руководство училища руками студентов делало небольшой косметический ремонт, уборку территории вокруг общаги и самого училища. А что, для училища это бесплатно, а для подростков неплохая трудотерапия. Лучше уж пусть учатся быстро газетами окна отмывать, чем на танцы бегают, за домом покуривают. Так я считала. «Ой, там этот полковник», — возмущенно выпалила Анжелика, расстёгивая ремешки туфель. «Увидит, что мы сидим-болтаем, и сразу какие-то работы для нас придумывает. Вечно он что-то выдумывает». — подтвердила рыженькая веснущатая девочка, расшнуровывая кеды. «Что за полковник?» — спросила я. «Да комендант общежития это!» — пояснила миниатюрная курносая девочка с чуть раскосами, как у лисички, серыми глазами. «Он бывший военный. Говорят, аж полковником был. А вышел на пенсию и теперь мучает бедных студентов». Девчонки согласно зашушукались. «Обедать будете?» — спросила я. Все обрадованно загомонили. «Вот отлично!» Тогда быстро мойте руки и заходите на кухню». Тетя Люба, а ты пирожки печёшь, что ли?» — принюхалась Анжелика. «Пеку», — подтвердила я. «Пока суп съедите, как раз подойдут и пирожки». «Тётя Люба, ты лучше! радостно взвизгнула Анжелика и чмокнула меня в щеку. Когда умытые девчонки, чуть смущаясь, гуськом потянулись на кухню, у меня уже все было готово. «Налетайте!» Дала отмашку я, и некоторое время слышалось лишь аккуратное или не очень чавканье, сопение и стук ложек. Да уж, аппетит в молодости всегда прекрасный, и жир на боках и заднице еще не откладывается. Я вздохнула, незаметно потрогав себя за талию. Вроде похудела и помолодела, и своим внешним видом очень довольна. Но вот пришли эти радостные и счастливые своей юностью девчонки, и сразу чувствуешь себя старухой. «Я предлагаю сейчас не идти в общагу», — заявила Рыжая, которую звали Вера, и потянулась еще за одним пирожком. «Вечером пойдем, когда время выйдет». «Но полковник...» — растерянно протянула курносая Ира. «Да, Вера, мы не можем против полковника идти», — поддержала Иру Анжелика. Девочки заспорили. Насколько я поняла, эти девочки старательно все делали, в отличие от других бригад студентов. Поэтому полковник, который это заметил, — сразу смекнул и начал подгружать их самой тяжелой и неприятной работой. Если мы пойдем сейчас, то он даст нам еще работу, возмущенно выпалила Вера. Бригада Наташки вчера не доделала, так он теперь нас решил потянуть, а это неправильно и несправедливо. И что ты ему сделаешь? Нас же отчислят, тихо возразила Оля. Во-первых, нас пятеро, всех пятерых не отчислят, убежденно заявила Вера. Вы представляете, какой скандал сразу будет? «Свою-то норму мы выполнили, и все узнают, что полковник нас эксплуатирует, и если это дойдет до руководства, то его уволят первого...» Я смотрела на эту девочку Веру и понимала, вот он, символ. Это будет практически Грета Тунберг.